Первая мировая в Петербург Мережковские ехать не захотели. Патриотические манифестации в первые дни войны не вызвали у них ни малейшего сочувствия. Однако и оставаться в деревне становилось все труднее. Через некоторое время пришлось все же возвращаться в столицу по железной дороге, забитой мобилизованными. Петербург, казалось бы, остался прежним. Театры были заполнены публикой, а магазины товарами но под окнами у мерековских тренировались новобранцы а молодые поэты начали писать о войне надрываясь в патриотизме по выражению зинаиды николаевны она же как всегда непреклонна и независим в суждениях не встречает ее одобрение и спешное переименование города в петроград чтобы слово не звучало на немецкий манер чему безрадное в вас сердце радо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 Петербург — создание революционной воли. Прекрасно страшный Петербург. Мережковским очевидно, что война бессмысленная и страшная. Но их друзья и знакомые находятся словно в каком-то угаре. Даже Федор Сологуб, Александр Куприн твердят о великих делах и о том, что немцев нужно доконать. Зинаида Николаевна делает доклад в религиозно-философском обществе о том, что всякая война – это снижение общечеловеческого уровня. Но большого успеха она не имеет. Даже кроткий воспитанник Духовной академии, историк церкви Александр Карташов, близкий друг сестер Гиппиус, настаивает на том, что война – дело оправданное с религиозной точки зрения. Да и Дмитрий Философов вовсе не такой уж противник войны, как Мережковские. Политическая жизнь России кажется каким-то тягостным бредом. Всемогущий Распутин назначает и снимает министров. Министры летели, как осенние листья с дерев, по манию Распутина. По его же манию назначались новые. Этот будет ладен. Но и ладный летел, если Гришка начинал подозревать его в покушении на его персону. Так свою же креатуру Хвостова он, очень скоро сменив, не иначе называл как убивцем. Любил среди разливанного моря своих попоек пророчествовать о войне, что она, мол, кончится, когда наши корабли подойдут к Вене. Зинаида Гиппиус. Очевидно одно. Все это безумие долго длиться не может, оно должно чем-то кончиться. Только вот чем? Вопрос открытый. Думу то собирают, то распускают. В это время Мережковский дружит с Керенским. Зима 1915-16 года выдается очень тяжелой. И весной следующего года супруги решают отдохнуть. Едут в Кисловодск, а потом на дачу в окрестностях Петербурга. Но и там было неприятно. Место было выбрано неудачное, с болотами и ржавой речкой. Вокруг буйствовали деревенские хулиганы, их стало значительно больше во время войны. Возвращаются в Петербург, где все сильнее ощущается атмосфера удушья. В декабре супруги снова отправились в Кисловодск. Там, как и в Петербурге, стояли суровые морозы, но дышалось легче вдали от бреда. Здесь узнали об убийстве Распутина, но не обрадовались. Как-то чувствовалось, что это уже ничего не изменит. Со свойственной ей проницательностью Зинаида Гиппиус предвидела, что революция во время войны может превратиться в чудовище, в хаос без имени. В январе 1917 года Мережковские вернулись в столицу.